Кимберли, бросив взгляд на присяжных, ответила, «Скажу только за себя. Я не была в восторге от этой женитьбы. И вовсе не потому, что Ольга из бедной семьи, или из-за того, что она из России, совсем нет. Просто мне кажется, что брак — дело серьезное, и вряд ли человек может узнать свою будущую жену за неделю. Причем разговоров у них, насколько я поняла, толком и не было». «Мисс Маккинзи, подал голос Стивен, — Перед лицом суда вы заявили, что считаете брак делом ответственным, и именно поспешное решение вашего брата вселило в вас некоторую предубежденность против миссис Маккинзи. Но объясните, ваши взгляды, видимо, эволюционировали с момента заключения вами второго брака с регбистом Уолшем, который состоялся через пять часов после знакомства с ним на круизном лайнере в Атлантике. Ваша честь. Запротестовал Мердок, но судья Джонс не спешил останавливать Стивена. Или ваш развод с третьим супругом, мистером Дэвидом Хазейшнайцем, который состоялся через сорок семь дней после пышного венчания с ним в Риме? Ваша честь, это недопустимо, пожаловался заместитель окружного прокурора. Я буду настаивать на удалении мистера Ван Бьюкинена из зала суда. Он сбивает свидетеля. Призвав к порядку обе стороны, Ида Джонс возобновила допрос. «Итак, господа», — заявил Мердок, — «эти мелкие нападки на свидетеля не отвратят нас от основной задачи — выяснить правду. Мисс Маккинзи, как вела себя миссис Ольга Маккинзи, попав в ваш дом и став полноправным членом семьи?» «Достаточно необычно», — ответила Кимберли, — «Видимо, богатство нашей семьи ошеломило ее, складывая впечатление, что она никак не может поверить, что на ее долю выпал такой шанс. И в чем это выражалось? Например, в том, что она мне говорила. Сказала, что всегда мечтала стать богатой, что в ее семье никогда не было достатка, что Клиффорд, то есть мой брат, ее муж, для нее настоящая находка». «Ага, находка». Глаза Мердока сверкнули, и отцвет гнева в них телепатически передался в жюри присяжных. «Конечно, 4 миллиарда долларов — это не выигрыш сотни баксов в домашнюю лотерею. Кстати, мисс Маккензи, жена вашего брата, говорила вам, от чего умер ее приемный отец». «Ваша честь, это не имеет ни малейшего отношения к рассматриваемому делу?» — запротестовал Стивен. «Да». Но согласитесь, Ваша честь, что если нечто подобное, в чем обвиняется миссис Маккинзи, имело место и ранее, то это наводит на определенные размышления. «И что же такое имело место ранее?» спросила судья Джонс, сдвигая очки на кончик носа. Несчастный случай. От него скончался приемный отец подсудимой. А именно несчастным случаем пыталась миссис Маккинзи. «Объяснить смерть своего мужа, позвонив друзьям и, заметьте, в первую очередь адвокату. Уж очень много несчастных случаев пришлось на миссис МакКинзи за ее столь молодую жизнь. Отвечайте на вопрос», — разрешила судья Кимберли. Та сказала, «Ольга говорила, что ее отец умер, упав в нетрезвом состоянии с балкона. А что еще она говорила о своем приемном отце?» Кимберли, словно поежившись от внутреннего отвращения, произнесла как можно тише. Она сказала мне, что он однажды в детстве пытался избить ее. И что еще? И то, что она всегда его ненавидела и была рада, когда он наконец умер. Кроме того, она как-то призналась, что в некоторые моменты, когда он еще был жив, она готова была убить его, так сильно его ненавидела. А ненавидела ли миссис МакКинзи вашу мать? Были ли у них проблемы во взаимопонимании? К сожалению, да. Мама обладала не самым лучшим характером. Кроме того, у нее было несколько тяжелых хронических заболеваний, хотя она всегда старалась выглядеть отлично. И она отнюдь не пришла в восторг от свадьбы старшего сына и русской. У нее были несколько старомодные, возвышенные романтические представления о браке, поэтому Ольга, которая так стремительно ворвалась в нашу жизнь, по ее мнению, была не самой лучшей женой для Клиффорда. Ага, значит, снова семейные дрязги, опять кто-то недоволен Ольгой Маккинзи, опять смертельные враги до гробовой доски. Кстати, от чего умерла ваша мать? Что записано в официальном заключении? Смерть последовала сердечной недостаточности. В последние дни мама стала очень слаба, но доктора, честно говоря, ожидали положительного исхода. Было ли произведено вскрытие тела? Приношу свои извинения за нетактичный, но необходимый вопрос. Нет, Клиффорд и мы не могли представить себе, что тело мамы и после смерти не оставят в покое. По предложению Ольги... Мы попросили не производить вскрытие. Тем более, что врачи были уверены в причине смерти. Так-так, врачи, говорите, были уверены. Надеюсь, доктор Розуэлл прояснит этот пункт. А как насчет похорон? Кто предложил кремацию тела вашей матери? Ольга. В беседе со мной она заявила, что пепел, развеянный по ветру или над водопадом, это лучше, чем лежать в тесном и темном гробу и она была очень огорчена, когда Яна стояла, чтобы маму похоронили по католическому обряду без кремирования. К вашему сведению, господа присяжные, обернулся Мердок к тем, от кого зависела судьба Ольги, и в католической, и в православной вере, которой принадлежит миссис Макинзи, кремация не одобряется. Странно, почему же именно такой обряд она предложила, «Уж не по той ли причине, что пепел, развеянный над Ниагарой, уже не подвергнешь эксгумации экспертизе?» «Протест!» — закричал Стивен, вставая. «Ваш протест не принимается», — сказала Ида Джонс. Мердок продолжал. «Вот акт посмертного освидетельствования тела миссис Макинзи, скончавшейся 22 июня 1999 года». — Экспертиза проведена с соблюдением всех процессуальных норм полицейскими патологоанатомами. — И вот их детальное резюме. — Мэрдек взял со своего стола папку. — Но я позволю себе зачитать только отрывок из заключения. Страница 3, абзац 6. Открыв папку, он прочел ликующим голосом, в котором проскальзывали нотки торжества над противником. — Таким образом... Без малейшего сомнения можно признать факт смерти, наступивший в результате поступления в кровеносную систему организма алкалоида физостигмина, в результате чего произошла блокировка холенестеразы и дальнейшие подробности этого свидетельства, которые я прошу внести в список улик, не столь важны. Главное одно. Теперь окончательно установлено, что миссис Элеонора Макинзи, «Скончалась не от сердечной недостаточности, а от намеренного отравления физостигмином, И нам предстоит выяснить, уж не любящая ли невестка сделала это?» «Миссис Розуэлл, какой колледж вы окончили?» Мердок начал допрос лечащего врача Элеонора Макинзи. Изящная дама с восточными чертами лица в темно-бордовом костюме сидела напротив него в кресле до свидетелей. Несмотря на то, что заседание длилось уже четвертый час, перерыва пока не объявляли. Судья Ида Джонс, откинувшись на спинку судейского стула, скрестив руки, внимательно следила за ходом необычного процесса. Миссис Розуэлл назвала один из самых престижных американских медицинских колледжей. «Я могу сделать вывод, что вы являетесь вполне компетентным специалистом, Так как же вы объясните тот факт, что именно ваша подпись стоит под заключением о смерти миссис МакКинзи от сердечной недостаточности, хотя, как только что суд выяснил, она была отравлена физостигмином? Произошла путаница, или вы действовали в чьих-то интересах? Неужто смерть от этого алкалоида столь сходна со смертью от сердечной недостаточности, что вы, опытный врач, работающие в клинике уже второе десятилетие, могли ошибиться. «Проще говорить правду только правду, миссис Розуэлл. На этом процессе все и без того пропитано ложью». Миссис Розуэлл, вздохнув, опустила голову. Отвечать она не хотела. Ее молчание поразило зал, и корреспонденты, которые так в течение всего дня еле успевали конспектировать одну сенсацию за другой, «Почули, что грядет нечто невероятное?» «Миссис Розуэлл», — обратилась к ней судья Джонс, — «вы не можете молчать. Ответьте на вопрос советника Мердока, несмотря на то, что вы, видимо, должны признаться в чем-то неприглядном. Однако, если вы желаете воспользоваться конституционным правом не свидетельствовать против себя, то отказать вам в этом я не могу». «Нет, нет». Чуть ли не закричала миссис Розуэлл, и из ее глаз хлынули слезы. «Простите, мне тяжело, но я больше не могу. Я просто обязана сказать правду». «Миссис Розуэлл», — Джейсон Мердок стал воплощением заботливости и мягкости. «Мы понимаем, что вам тяжело признаться перед всеми в том, что вы поступили неэтично. Но, несомненно, мы учтем, что вас принудили к этому». «Прошу вас». Он, отойдя от барьера, дал возможность присяжным из залу видеть плачущую женщину, которая, осознав свой грех, помогала изобличить убийцу. «Мне так стыдно. Я ведь хороший врач, поверьте мне», — начала миссис Розуэлл. «В годы девочке с китайской кровью, проживающей в Бруклине, было нереально пробиться во врачебную элиту. Но я смогла». «Я преодолела все и стала врачом, спасла много жизней, это так. Мои родители могут мною гордиться, но стоит один раз оступиться, и рухнет все, абсолютно все». Она снова замолчала, нагнетая напряжение, которое походило на преддверие взрыва. «Прошу вас, миссис Розуэлл, продолжайте», — подтолкнул ее мягко на настойчиво Джейсон Мердок, садясь за свой стол. Дело сделано. Ольга МакКинзи от такого удара уже не сможет оправиться. В мае 1999 года я узнала, что мой муж Джеральд, точнее его компания, оказалась на грани банкротства. Он был там вице-президентом и слишком свободно распоряжался некоторыми фондами. Он говорил, что деньги вскружили ему голову. Понимаете, мы переехали в новый дом, муж подарил мне Роллс-Ройс, Дочка отправилась в элитный колледж, я ни о чем не догадывалась, хотя теперь понимаю, что просто не хотела видеть очевидные вещи, закрывала на них глаза. Но нам было так хорошо. Я старалась уверить себя, что дела у Джеральда на подъеме, что это экономический бум, а деньги, которые текли к нам рекой, честно им заработаны. И вот в конце мая, как раз перед его днем рождения, грянул гром. Оказывается, на июль планировалась полная проверка его компании. В правление входили новые люди, и они хотели получить полный отчет о финансовом положении фирмы. Представляете, что чувствовал Джеральд? Это был крах его карьеры, семейного положения. Джеральд ждала тюрьма, в том случае, если он до конца июня не вернет на счета компании то, что изъял. Когда он мне все рассказал, я была в шоке. «Мы продумали сотни вариантов. продажа дома, машины, всех ценностей, кредиты и суды. Но все это требовало долгих переговоров, времени и сил. А ни того, ни другого у нас не было. Я себя не оправдываю. Я поступила ужасно. Но поймите, я попала в безвыходную ситуацию. Джеральд стал заводить разговор о смерти. Однажды на его столе я увидел три пузырька со снотворным, которые он купил накануне». Тишина в зале стояла полнейшая, и исповедь жены растратчика произвела впечатление. Симпатии простых американцев были на стороне этой миловидной женщины, запутавшейся в жизненных коллизиях. Ее можно было понять и простить, а вот ту, которая толкнула ее на преступление... Плач миссис Розуэлл звучал щемяще и жалостливо. Люди втайне наслаждались чужим позором и самобичеванием, «Прощай тому, кто устроил это представление, все грехи. И потом, когда мы уже собирались бежать из страны, в клинике, где я тогда работала, лежала миссис Маккинзи, Состояние у нее было стабильное. Но под вечер 21 июня у нее начались спазмы, судороги, нервное возбуждение. И рано утром следующего дня она скончалась. Я была уверена, что это вызвано не сердечной недостаточностью». «Совсем не те симптомы. У меня возникла мысль, что это или вирусная инфекция, или... или отравление. Но когда я уже собиралась назначить вскрытие, в кабинет ко мне вошла миссис Ольга МакКинзи. Я знала ее всего пару дней. Она всегда была приятной, любезной. Она сказала, что знает о моих трудностях с деньгами, и предложила чек с такой суммой, которая спасла бы Джеральда». Понимаете, это произошло всего за неделю до начала аудиторской проверки, а мне сделать надо было немного, только подписать свидетельство о смерти, ее свекрови от естественных причин без скрытия. И я согласилась. Простите меня, простите. Миссис Розул разрыдалась, опустив голову на колени. Ну-ну, миссис Розул, проговорил Мердок, уже потеряв к ней интерес. Он напоминал тигра, готовящегося к прыжку. Все мы совершаем ошибки, только одни ошибки большие, а другие маленькие. Еще важно, кто нас толкает на преступный путь. Один последний вопрос. На какую сумму вы получили чек от миссис Макинзи? Миссис Розел подняла заплаканное лицо. В ее глазах читалось полное раскаяние и страдание. Она вздохнула и сглотнула. На 2,5 миллиона долларов, сэр. Кстати, вот и сканированная копия чека на эту сумму. Он хранился в памяти компьютера Bank of America, со счета которого миссис Розуэлл получила названную сумму. Мердок победно поднял над головой еще одну папку с увеличенным изображением банковского чека. Подпись миссис Ольги МакКинзи, снята с ее счета на 10 миллионов долларов. Который муж открыл на ее имя в день их бракосочетания. Видимо, он и не догадывался, что его супруга на его же деньги купит жизнь его матери. Подпись миссис Маккинзи подлинная, эксперты-графологи признали ее, это не подделка, не Фоксимиле. Прошу приобщить это к списку улик обвинения. Итак, мистер Ван Бьюкинен, если желаете, ваша очередь, задавать вопросы бедной миссис Розуэлл. Хотя, по-моему, уже известно абсолютно все. Перед тем, как вы, ваша честь, объявите об окончании заседания на сегодня, сказал Мердок, прошу выслушать показания еще одного свидетеля. Они не займут много времени, но это чрезвычайно важно для рассмотрения дела. Мы заседаем уже четыре с половиной часа, и был только один перерыв, возразила Ида Джонс. Ну хорошо, если для вас это так важно. «Но не более получаса, иначе я объявлю об окончании прямо сейчас. Максимум пятнадцать минут. У меня только пара вопросов», — ответил Мердек. Все заметили, что он обрадованно улыбнулся. «Пришло время выложить на стол Джокер, который поможет выиграть партию». «Мистер Уилсон», — спрашивал заместитель прокурора через несколько минут у лысоватого приземистого мужчины в хорошем костюме, — «представьтесь». Кто вы по роду деятельности? Я работаю в отделении банка National First Bank, заместитель директора. Вот уже 21 год. Очень хорошо. Является ли миссис Маккинзи клиентом вашего банка? Учтите, о профессиональной этике не может быть и речи. Расследуется дело о цепи предумышленных убийств. Да, она абонирует у нас один из боксов, который предоставляется любому, то хочет хранить в нашем банке ценности, деньги и вообще все что угодно. Хм, все что угодно. Когда миссис МакКинзи абонировала этот бокс? В апреле этого года, а точнее 28 апреля, так отмечено в нашем компьютере, бокс номер 1491. Так-так, за два месяца до смерти ее свекрови. Вы не знаете, что она внесла на хранение в банк? О, нет. Мистер Уилсон улыбнулся. «Если клиент сам не доверяет нам эту информацию, то мы никогда не задаем такие вопросы». «Отлично. Кстати, каким образом и на какой срок она арендовала этот бокс? Оплата произошла по ее кредитной карточке, а срок аренды на пять лет. Все в полном порядке». «В полном порядке?» «Мне бы ваша уверенность, мистер Уилсон». Кстати, у вас случайно не ведется регистрация дат, когда клиенты посещают ваше хранилище? Такая процедура предусмотрена, поскольку один ключ от сейфа хранится у меня, то есть в банке, а другой — у самого клиента. И когда же миссис МакКинзи навещала ваш филиал и открывала свой бокс? Она была всего два раза. Первый раз — 20 июня этого года, и второй раз — 31 июля. Ага, один раз за два дня до смерти миссис Элеонора Маккинзи, а второй за десять дней до убийства своего мужа. Спасибо. Мердок повернулся к присяжным. Его глаза блестели. Дамы и господа, ваша честь, с соблюдением всех законных предписаний, представителями полиции, с моей санкции был проведен обыск в боксе номер 1491, принадлежащем обвиняемой. В стальной коробке они обнаружили три вещи. Пистолет, купленный на имя миссис Ольги МакКинзи в январе этого года, кстати, по ее же кредитной карточке, книгу под названием «Современная токсикология» с закладкой на главе, посвященной алкалоидам, эзерину и физостигмину, и стеклянный пузырек, в котором находилось порядка 12 граммов кристаллического физостигмина. Пожалуйста, вот акт обыска. Кстати, не лишний будет отметить, что при обыске в особняке, принадлежавшем Клиффорду и Ольге МакКинзи, именно в ее комнате был обнаружен ключ от бокса номер 1491, в котором и хранились вышеперечисленные предметы, отнюдь прошу заметить, не невинные. За столом, где сидели Ольга, Стивен и Арнольд Постейла, произошло какое-то волнение. Ольга, несмотря на яростный шепот Постейла и мягкие увещевания Стивена, поднялась. Мгновенно внимание зала переместилось на нее, сконцентрировалось на ее красивой фигуре и волевом лице. — Ваша честь! — обратилась она к судье Джонс. — Разрешите мне сделать заявление? — Это будет гораздо лучше, чем протесты моих адвокатов. Как хотите, миссис Маккинзи, кивнула Ида Джонс, это ваше право. Если вы желаете признать свою вину, то нет, как раз наоборот. У Ольга магически действовала присутствующих, даже самоуверенный Мердок почувствовал, что она опасная противница. А все-таки она чертовски красива и как жестока, мелькнула у него мысль. Но это только подхлеснуло Джейсона Мердока. Он, сев за стол, приготовился выслушать оправдание и мольбы о пощаде. Но ничего подобного не произошло. «Я заявляю», — сказала Ольга. И журналисты принялись, кто записывать ее слова, а некоторые включили запрещенные диктофоны, что невиновно. «Это ваше право, миссис Маккензи, Но не устраивайте из судебного заседания пресс-конференцию». — поморщилась судья. — Если вы не виновны, то вам нечего бояться. Справедливость восторжествует. Затем судья Джонс объявил, что заседание переносится на завтра, 16 сентября. Все присутствующие были уверены в том, что Ольга Маккинзи виновна. И присяжные, и простые зрители, и журналисты. Только Мердок в самый последний момент, когда ее уводили женщины-полицейские, Встретился с ней взглядом и вдруг понял, что она только что сказала истину. Она невиновна. Но Джейсон Мердок, уже готовый праздновать свой триумф и подняться еще на одну ступень по карьерной лестнице, немедленно отмел это глупое предположение. Разумеется, она виновна. Иначе просто быть не может. Она преступница. Просто ей очень не хочется платить по счетам. Ее глаза лгут. «Как лжет и весь ее облик. Ольга МакКинзи точно виновна. И в этом не может быть ни малейшего сомнения. И он сделает все возможное и невозможное, чтобы она заплатила за свои преступления. Таков он, Джейсон Мердок. Время возмездия, как всегда говорил его отец, рано или поздно придет».